Глава пятнадцатая настолько глубоко и прочно ушла в себя, что даже не заметила появления других зрителей в ложе. Девицы в углу продолжали чуть слышно перешептываться. Обсуждали ли сцену в фойе или какую-то другую сплетню, мне было неинтересно. Все мои мысли занимал незнакомец с тростью. Друг семьи? Как бы не так. Я хорошо знала всех, с кем водили дружбу мои родители. Мама редко куда выбиралась, слабое здоровье не позволяло ей вести полноценную светскую жизнь. Раз в месяц графиня Ариас посещала читальный клуб, раз в неделю по воскресеньям – церковь. Изредка устраивала чаепитие в Монтруаре и еще реже принимала приглашение от соседей. Этот мутный тип никак не мог входить в число ее знакомых. Что же касается отца, то он почти все время, как сейчас я, посвящал любимой работе. часто бывал на скачках но сколько себя помню я всегда его сопровождала единственное место куда дорога мне была закрыта это в джентльменский клуб инвернейла в к о т о р ы й отец время от времени н а в е д ы в а л с я как же он назывался сейчас уже не вспомнить да это и неважно к тому же несколько лет назад кажется сразу после моего несостоявшегося похода замуж граф практически перестал выезжать в город а сел дома если бы в тот вечер они остались в поместье Сердце неприятно заныло, и я постаралась прогнать мысли от трагической гибели родителей. Сунула в р е д и к ю л ь золотую цепочку, надея ли оказавшуюся браслетом, не зная, что с ним делать. Ещё и подарок Грейстока. Вполне вероятно, что обе побрякушки сюрпризом. А значит, завтра снова придётся наведаться в гости к мистеру Найману. Показать украшения и узнать, как обстоят дела с изготовлением артефактов. Мне срочно требовалась защита от магического воздействия. чтобы в следующий раз, когда мы с этим другом семьи пересечёмся, я больше не чувствовала себя овощем. Я ни минуты не сомневалась. Новая встреча не за горами. Если это тот человек, что заставил нас пожениться, в чём я была почти уверена, неизвестно, на что ещё он способен. Откажу, и он найдёт способ на меня надавить. Так просто не отступится. Расскажу о нём Грейстоку? Нет, пока повременю. Пока не пойму, что именно он ищет. Стану его сообщницей? Как же? Мне оружие против Кристофера нужнее. Но пусть думает, что согласилась послужить для него марионеткой. Должна же я знать, где искать компромат. И что тот -то с о б о й представляет. Вскоре в партере, как и в ложах напротив, не осталось свободных мест. Свет начал гаснуть, погружая зал в густой полумрак, а на сцену набросили вуаль разноцветных огней. н а п р и г л а с ь услышав за спиной шорох шагов. Но тут же облегчённо вздохнула, когда спустя мгновение моего плеча коснулись пальцы Кристофера. Я точно знала, что это он. Только от его прикосновений по телу всякий раз прокатывалась дрожь, а внутри как будто лопались тысячи невидимых пузырьков. Сильные мужские пальцы скользнули, прошлись по обнажённой коже, возвращая меня к воспоминаниям о вчерашней ночи и таких нежеланных ласках и поцелуях. Да-да, совершенно нежеланных и неприятных. Я сегодня себе об этом весь день напоминала. Но что-то внушение не помогало. Разозлившись на себя за эти мысли и чувства, а заодно и на внезапно появившегося мужа, хмуро на него покосилась. «Ты где пропадал? Утешал свою бывшую?» Кристофер протянул мне бокал, на треть наполненный крепким напитком. «Ревнуешь?» «Даже не думала». Залпом опрокинула в себя б р е н д и наткнувшись на у к о р и з е н н ы й взгляд Матроны слева. «Лучше следите за сценой». Шепотом посоветовала ей и повернулась к Грейстоку. «Сама не знаю зачем. Просто если он все же бегал к Эдель...» «Уф, л о р е й н о чем только думаешь!» с т о л к н у л с я на лестнице со старым другом, с которым служил в свое время. Еле от него отделался. Неожиданно снизошел до объяснений глава разведки. «Мне это неинтересно». Вперилась взглядом в сцену. «Зачем тогда?» а а а с п р ш и в л «Это был риторический вопрос. Мог бы вообще здесь не появляться. «Я была бы не против, если бы ты где-нибудь потерялся. Ещё лет так на двадцать». Занавес начал медленно разъезжаться, приоткрывая декорации. Зазвучала музыка, а с ней и первые громкие реплики, в которые неожиданно вплёлся голос подавшегося ко мне Грейстока. «Как ты потерялась два дня назад, когда сбежала от моих людей? Я хочу узнать, где ты была, Лоррейн?» Нашёл время спрашивать. «Кристофер, мы в театре, если ты не забыл». «Ты была у Купера?» По-видимому, всё-таки забыл. Как и то, что в ложе мы не одни. А Кристофер даже шептал так, словно отдавал приказ за строю солдат. «Лоррейн!» «Требовательная». «У другого мужчины!» Рыкнула, разозлившись. «Зачем?» «Ты отвлекаешь меня от спектакля, как и всех здесь присутствующих». Спектакль, к слову, имел очень символическое название «Изменница». Именно в этом, в измене, меня и подозревал Грейсток. А еще потом говорит о ревности. Ну-ну. Мне плевать на всех, л о р е й н Меня волнуешь только ты. В своей излюбленной железобетонной манере ответил герцог. Зато ты меня нет. Предлагаешь мне самому выяснить имя этого твоего мужчины. Слово твоего он не сказал, а выплюнул. Если тебе больше нечем заняться, выясняй, пожалуйста. Вижу, работа в департаменте разведки не пыльная. Раз с утра до вечера дурью маешься. Я готов ждать, сколько потребуется, Лори. Явно соскребая остатки терпения, начал Грейсток. Смотрите-ка, как мы запели. Но я не потерплю измены. Достаточно и прошлых твоих. Что? Перебила его резко. Измен? н ну, о прости, что не хранила верность предавшему меня мужчине. Можно подумать, ты все эти годы блюл... Блюл... В общем, б е р ё г себя для Идель. Я хотела сказать отношений. Сдержанно поправил меня Грейсток. У тебя их в прошлом было предостаточно. На сто лет вперёд хватит. Сейчас я готова была сдать его кому угодно. Хоть тому проходимцу с с т ростью, хоть самому хорду. Вполне возможно, что это одно и то же. Это не вам решать, лорд Грейсток. Я бы с этим поспорил. Хмыкнул он. Так вот, возвращаясь к личности мужчины. Которого? Лоррейн. Приглушённое рычание. Вы сами только что сказали, что у меня их было хорт знать сколько. И я понятия не имею, о ком вы все спрашиваете. Не строй с себя, идиотку. Я говорил о твоем недавнем побеге. Так о побеге или о мужчине? Вы уж определитесь. На какой-то миг показалось, что сейчас он сбросит меня с балкона. И это станет последним аккордом в нашей личной постановке. Но Кристофер сдержался, проявив небывалую стойкость и силу духа. Только процедил сквозь зубы. Хорошо. Значит, я сам его найду. Хорошо для меня. Уточнил многозначительно и добавил со зловещей ухмылкой. Но плохо для него. Я у с т а л о вздохнула. Нет, ваша светлость, с вами ходить в театр совершенно невозможно. Вы даже здесь умудряетесь испортить мне настроение. Нам всем! Поддакнул с галерки, то есть с заднего ряда, пожилой джентльмен с биноклем, и мы с Кристофером одновременно на него шикнули. Пришлось умолкнуть. Правда, ненадолго. Кстати, я просила побольше. Так и не сумев сосредоточиться на игре актёров, потрясла в воздухе пустым бокалом. «Побольше вредно для здоровья», — со скучающим видом следя за событиями на сцене сказал Кристофер. «О, как это мило! Неужели ты умеешь беспокоиться о ком-то, кроме себя любимого? Долг каждого мужчины заботиться о матери своих детей». Мстительно заявила эта нечисть и на сей раз пытаясь выйти победителем из словесной битвы. «А вдруг ты импотент?» – проявила я вполне уместное беспокойство. «Что тогда будем делать?» «Предлагаю, не откладывая дело в долгий ящик, сегодня это и проверить». Снова не растерялся Грейсток, и я поняла, что пора закругляться. Пока не договорилась до очередного постельного свидания. Во время антракта, несмотря на недовольную физиономию Кристофера, назойливо маятившую перед глазами, я приговорила два бокала шампанского, разбавив алкоголь в своем желудке парочкой тарталеток. Признаться, после шипучего напитка спектакль заиграл новыми красками, и мне, в отличие от герцога, не пришлось бороться со сном до самого финала. Я с увлечением следила за похождениями юной девы, полюбившей простого солдата и тайком бегавшей к нему на свидание от престарелого мужа генерала. Правда, закончилось всё для героини весьма плачевно. Любимый погиб на войне, а неверную жену з а к л е м и л о общество, в котором она до конца своих дней оставалась изгоем. Кристофер проснулся как раз на последних аккордах, рассеянно поаплодировал кланющимся я актёрам и поднялся явно довольный, что испытание театром закончилось. Помню, он и раньше не любил спектакли, а балет так и вовсе терпеть не мог. Когда там, кстати, ближайшая танцевальная премьера? Надо будет не забыть купить билеты. Для себя и для Грейстока. «Если хочешь, можем заехать в ресторан», — предложил он великодушно. «Ты сегодня само обаяние, если не вспоминать об этом твоём нелепом допросе с пристрастием. Но я с ног валюсь от усталости. Тогда возвращаемся домой». Скрежетнула зубами от этого его собственнического «домой», но вслух ничего не сказала. «И так сегодня достаточно пособачились». Всю обратную дорогу до Монтруара я делала вид, что дремлю, чтобы Грейсток не донимал меня очередной порцией вопросов в стиле «Где, с кем и почему?». Кристофер задумчиво пялился в окно, в подступающую все ближе ночь, принесшую с собой долгожданную прохладу, и пусть и мелкий, но все-таки дождь. Я любила такую погоду, любила стук капель по крыше экипажа и мерное его покачивание. Сама не заметила, как уснула по-настоящему. На мгновение пришла в себя уже в спальне, ощутив легкие прикосновения к своей стопе. Кристофер снимал с меня туфлю. Затем также бережно, стараясь не разбудить, избавил от второй. Вздохнула прерывисто, когда его пальцы, лаская, скользнули вверх по ноге, до самой впадинки под коленом, и поняла, что грудь ничего не сдавливает. Не представляю как, но Грейс только умудрился справиться с крючками на платье, а следом и на корсете, и при этом меня не потревожить. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что было бы приятно сейчас оказаться в тёплых мужских объятиях. Но, к счастью, это была всего лишь мысль, тут же растаявшая в море весна, а в реальности я оказалась в объятиях пледа. Чуть не выдала себя, почувствовав беглое прикосновение губ губам, и услышала тихий шёпот. Сладких снов, мятежница. Что было дальше, не запомнила. В памяти лишь остались звуки дождя, шелестящего за окнами спальни. ощущение безмятежного покоя и вкус поцелуя на губах, с которым я и уснула.